2. Сборы на охоту проходили весело и много времени не заняли. Макс объявил девушкам, что от них требуется только тёплая одежда и удобная обувь. На фазанов тоже в лесу охотятся, спросила Нина. Не совсем. Фазаны живут в зарослях кустарника под лесках, преимущественно во влажной местности. Любят сельские угодья, поля с посадками, виноградники. С нашей стороны лесов фазанов нет, слишком населённая местность. Придётся проехать километров 30 на запад. там их не сказать, чтобы в избытке, но встречаются. Надеюсь, нам повезёт. На чём поедем? Лошадей у нас, к сожалению, нет, конечно, я ещё не обзавёлся. Поэтому поедем на машинах. Нас 9 человек и без. Поместимся в двух. Иржи и Берта тоже поедут? Конечно. Кто-то же должен организовать комфортный отдых и вкусный обед, пока мы будем заняты охотой. Ну да, об этом я как-то не подумала. Всё, девушки, идите переодевайтесь. Встречаемся через 30 минут во дворе. Берта, ты успеешь собрать обед? "Будто у меня есть выбор", проворчала экономка и скорым шагом направилась на кухню. За 30 минут, конечно, собраться не успели, но примерно через час гости в полном составе собрались во дворе особняка. Ирже помогала экономке выносить из дома корзины со снедием и ставить их на ступеньках. Там уже стояли два ящика с пивом, вокруг которых крутился Санчут, пытаясь как-нибудь незаметно вытянуть оттуда одну в дорогу. Александр и Макс пошли выгонять машины из гаража. Девушка стояла на ступеньках и обсуждала предстоящее приключение. «Я совсем забыл! Мне срочно нужно сделать один звонок!» Внезапно громко объявил Генри и быстрым шагом направился в дом. Уже выехали и остановились перед парадным крыльцом две машины. Уже вынесли и упаковали по багажникам все вещи. Уже все заняли места в автомобилях, а Генри все не было и не было. «Да где его черти носят?» – злился Макс, поглядывая на дверь. «Сказал, что ему надо срочно позвонить!» Марго погладила вампира по плечу успокаивающим жестом. Но не 30 же минут. С кем можно так долго разговаривать? Пошлю Ирже его поторопить. Макс вышел и направился к стоящей за ним машине Александра. Слуг посадили туда, чтобы те, как местные, могли показать дорогу на случай, если Алекс отстанет или заплутает. Ирже, прошу тебя, друг, сходи поторопи старого бездельника, сказал он в открытое окно. Дворецкий направился в дом и вышел оттуда минут через пять, сказав, что не смог найти Генри и, судя по всему, того нигде нет. Вампир не успел удивиться, как входная дверь отворилась и на ступеньки вышел добродушно улыбающийся дядя. «Ты где был?» – подозрительно спросил у него Макс. «В сортире!» – прямо ответил Генри и расхохотался. «Простите, что заставил вас ждать, но над некоторыми процессами я не властен». Макс поджал губы и ничего не ответил. Все расселись по машинам и поехали. Чтобы сократить дорогу, Нина расспрашивала Иржи и Берту об особенностях службы в доме. Иржи: "Вот вы ведь самый настоящий классический дворецкий, таких я раньше только в кино видела". Иржи покраснел и довольно улыбнулся. "Расскажите, что входит в ваши обязанности? На профессию дворецкий где-то специально учат? Есть такое образование?" "Я не знаю, обучают этому где-то или нет, но раньше профессия батлера передавалась по наследству от отца к сыну". Видворецкий это почитай главный человек в доме. Берта картинно закатила глаза, но возражать не стала. Да-да, поспешил продолжить Ирже, бросив неприязненный взгляд на экономку. Дворецкий старший слуга и глава домашнего хозяйства. Он отвечает за столовую, винный погреб и за парадную часть дома, тогда как желая находится в ведении экономки. Когда в имении много слуг, дворецкий руководит всей мужской прислугой, а экономка женской. Но в доме Макса работаете только вы двое. Да. И то, основная занятость, как сейчас, приходится лишь на время приезда гостей, продолжил Иржи. Максим в быту совсем не притязательный, и часто в отъездах, мне кажется, он спокойно обошёлся бы и без нас. Для него дворецкая и экономка скорее часть интерьера и антуража. Когда особняк покупал, очень ему хотелось в аристократа поиграть. А сейчас он, может, и думал нас уволить, но характер больно совестливый. усмехнулась Берта. Неправда. Не слушайте вы её. Максим без нас как без рук. Что ты такое говоришь, женщина? Ты сама себя слышишь? Если бы не я, то кто бы планировал и проводил светские мероприятия, распоряжался винным погребом, встречал гостей, занимался чисткой фарфора и столового серебра, прислуживал за столом? В случае необходимости я умею хорошо выполнить любую работу. чтобы даже в крайних обстоятельствах хозяин не испытывал никаких неудобств. А без твоей готовки, чем бы они питались, богомерским фастфудом? Берта улыбнулась, покачала головой, но спорить не стала. На место доехали примерно через час. Машины поставили на специально оборудованную стоянку на опушке леса. Там же рядом располагалась большая крытая беседка с лавками и длинным столом. Возле стационарного мангала лежали специально заготовленные дрова. Нина вышла из машины, потянулась и огляделась по сторонам. Увиденное ей понравилось. Лес не обрывался внезапно, а переходил в низкорослый подлесок с густыми зарослями кустарника, а после перетекал в почти бескрайнее холмистое поле. Идеальное место для охоты на фазанов, сказал подходящей к девушке Григорий. Нина ты когда-нибудь принимала участие в охоте? Я никогда. Тогда тебе будет вдвойне интересно. Их жаль с нами собак нет. Охота со спаниелями отдельно вид удовольствия. Но ничего, компания у нас большая, думаю, всё получится и на гоном. Чем? Пойдём. Сейчас будет инструктаж для новеньких. Все окружили Макса, и тот принялся объяснять. Фазаны они как куры, только дикие. Образ жизни в основном ведут наземный. Даже если вспугнуть, фазан предпочтёт убежать и спрятаться, а не взлететь. От хищников, однако, нередко скрываются на деревьях. Это надо учитывать. питаются ягодами, зерном, семенами, насекомыми, червями, жуками. Нам стоит поискать деревья облепихи или рябины, нарвать ягоды и разбросать у корней в перемешку с зерном. Птицы обязательно должны появиться для кормёжки. Во время зимовки фазаны собираются в стайки и стаи, причём отдельно по половому признаку. Петухам больше нравятся густые кустарники, а курочкам прогреваемые солнцем пригорки, что значительно облегчит нам охоту. Так, что ещё вам нужно знать? задумался Макс. Фазан способен бегать со скоростью до 30 км/ч, дополнил его Григорий. При этом они могут отталкиваться крыльями и на лету преодолевать некоторые расстояния. Это запутывает следы. Спогнутый фазан также способен резко взлететь практически вертикально с вечкой. В этом случае стрелять по ним очень удобно. Идеальное расстояние для выстрела 30-50 м. Да, спасибо, Гриш. Так как собак у нас нет, мы будем охотиться на гоном. Разделимся на две группы. Вы, девушки, будете прочёсывать местность, с шумом ломиться через кустарник и гнать на нас птицу. А мы будем сидеть с ружьями наготове и отстреливать спугнутую добычу. Главное, нас под неосторожностью не перестреляйте, со смехом ответила ему Марго. Да, и это очень важно. Цельтесь внимательно и осторожно. Девушки, оденьте яркие оранжевые жилеты, чтобы вас было хорошо видно. Макс опять задумался и оглядел присутствующих. Карацы вроде бы всё. Со стальным на месте разберёмся. Можно начинать.